Последняя помощь Утверждение, будто психотерапия не занимается утешениями даже тогда, когда она или медицина в целом бессильна, разумеется, ложно. Не зря же мудрый основатель Венской общей больницы император Иосиф II распорядился повесить над воротами доску с надписью «Лечи и утешай больных». То есть это заведение построено не только для излечения, но и для утешения болящих. О том, что утешение также входит в сферу обязанностей врача, явно следует из наставления Американской медицинской ассоциации. Врач должен также утешать душу. Это отнюдь не исключительная обязанность психиатра. Это задача любого практикующего врача. Я убежден, что тысячелетней давности слова Исаи «Утешайте, утешайте, народ мой!» говорит Бог ваш, не только не утратили и поныне свой смысл, но обращены напрямую к врачу. Когда я в истинном, то есть непосредственном страдании выявляю последнюю высочайшую возможность обретения смысла, тем самым я оказываю человеку уже не первую, но последнюю помощь. Далее я привожу расшифровку магнитофонного интервью. Этот отрывок демонстрирует, как я берусь за такое дело. Разговор с пациенткой был записан во время клинических лекций. Я вел его перед студентами, изучающими медицину, философию и богословие. Само собой разумеется, что разговор был полностью импровизированным. Пациентке исполнилось 80 лет, у нее был неоперабельный рак. Имя, разумеется, используется вымышленно. Я взял его из романа Верфеля «Растраченные небеса», на героиню которого, Тету эта женщина была очень похожа. Франкл, дорогая госпожа Линок, что вы думаете о своей долгой жизни сейчас, когда вы на нее оглядываетесь? Это была хорошая жизнь? Пациентка. Ах, господин профессор, честно скажу, жизнь была хорошая. Жизнь так прекрасна, и я благодарю Господа за все, что он мне дал. Я бывала в театре, слушала концерты. Знаете, семейство, у которого я служила в Праге много десятилетий, брало меня порой с собой на концерты. За всю эту красоту я благодарю моего Бога. Но я должен был пробудить ее бессознательное, подавленное экзистенциальное отчаяние, чтобы она боролась с ним, как Иаков боролся с ангелом, пока не вырвал у него благословение. Я должен был подвести ее к тому, чтобы она благословила свою жизнь, чтобы она смогла сказать «да» своей судьбе, которую невозможно было изменить. Я должен был, как ни парадоксально это звучит, подвести к тому, чтобы она сперва отчаялась в смысле своей жизни и чтобы это произошло на сознательном уровне, а не так, как, по-видимому, было до тех пор, пока она подавляла и вытесняла отчаяние. Франкл. Вы вспоминаете много хорошего в своей жизни, фрау Линек, но теперь всему этому наступит конец? Пациентка вдумчиво. Да, теперь все закончится. Франкл. «Как вы полагаете, фрау Линок, вместе с вами из мира исчезнет и все хорошее, что вы пережили? Все это станет недействительным? Все пропадет?» «Пациентка, все так же задумчиво». «Все то хорошее, что я пережила?» «Франкл, скажите, госпожа Линок, способен ли кто-то отменить счастье, которое вы пережили? Сделать так, словно его и не было?» «Пациентка». «Верно, господин профессор. Никто не может сделать его...» Не бывшим франкл может ли кто-нибудь уничтожить то доброе что с вами случалось в жизни пациентка нет этого тоже никто не может Франкл, может ли кто-нибудь уничтожить то что вы успели сделать чего достигли пациентка вы правы господин профессор никто не может устранить это из мира Франкол. а может кто-нибудь устранить из мира то что вы терпеливо и мужественно выстрадали «Может ли кто-нибудь устранить это из прошлого? Из того прошлого, куда вы все сохранили, спасли? Где все это сложено и сохранено?» Пациентка, взволнованная до слез. «Никто не может этого сделать. Никто!» После паузы. «Правда, мне пришлось немало страдать, но я старалась выдержать удары, которые наносила мне судьба. Видите ли, профессор, я верю, что страдание — это кара, ведь я верю в Бога. Сам по себе я не имел никакого права подавать смысл жизни в религиозном ключе и так представлять его своей пациентке. Такой возможностью обладает только священник, а врач не имеет ни такой обязанности, ни такого права. Но как только позитивная религиозная установка пациентки выявилась сама собой, мне уже ничего не препятствовало встроить ее как существующий факт в психотерапию. Франкл, но скажите, госпожа Линок... Не является ли страдание также испытанием? Не может ли быть так, что Бог желал увидеть, как фрау Линек справится со страданием? В итоге он, наверное, признал, да, она справляется с ним отважно. А теперь скажите, может ли кто-нибудь уничтожить эти ваши достижения? Пациентка, нет, этого никто не может. Франкл, это прибудет всегда, правда? Пациентка, да, безусловно, это останется навсегда. Франко, видите, фраулинок, вы не только многого добились в жизни, но даже из страдания сделали лучшее, что возможно. В этом смысле вы образец для всех наших пациентов. И в этот момент случилось то, чего никогда прежде не бывало на лекциях. Все 150 слушателей разразились аплодисментами. Я сказал старой служанке. Видите, фрау Линек, это аплодируют вам, аплодируют вашей жизни, ее высоким свершением. Вы можете гордиться своей жизнью. А ведь мало кто из людей может своей жизнью гордиться. Я хотел бы сказать, фрау Линок, ваша жизнь – памятник. Памятник, который никто не может разрушить. Старая женщина медленными шагами вышла из аудитории. Через неделю она умерла. Умерла, как Иов, насытившись годами. Но в последнюю свою неделю она уже не предавалась унынию напротив. Она была горда и исполнена веры. Кажется, мне удалось показать ей, что ее жизнь полна смысла, что ее страдания обладают глубоким смыслом. До тех пор эта женщина, как я уже говорил, была угнетена тревогой. Не прошла ли ее жизнь зря? Но вот последние слова, занесенные в ее историю болезней: «Моя жизнь – памятник». Так сказал профессор. Всем студентам сказал. Значит, моя жизнь не напрасна. Область, в которую мы вступаем вместе с логотерапией и экзистенциальным анализом, пограничная территория между медициной и философией. Медицинское душепопечение действует на этой меже, на границе между медициной и религией. Кто заходит на эту ничейную землю, должен понимать, что с обеих сторон на него будут глядеть с подозрением. Специалист, практикующий медицинское душепопечение, должен быть готов, что на него будут смотреть с неудовольствием. Он должен это принять. Нам могут также сказать, что со своим медицинским душепопечением мы предлагаем камни вместо хлеба. Однако те, кто присмотрится внимательнее, будут судить о нас более кротко и признают. Мы даем хлеб, но хлеб, а не манну. Медицинское душепопечение лежит между двух сфер. Это пограничная территория. Ничейная земля. Земля обетованна.